Глава девятая: Мы высаживаем Ульрика у дома Эллы и желаем ему удачи. Бьорн машет ему рукой и трогает автомобиль с места. Я провожаю фигуру Улли взглядом, пока дом не остается за поворотом. Теперь, когда мы остаемся вдвоем, меня вновь накрывает волнение. И повернуться к Бьорну становится труднее, а точнее посмотреть ему в глаза. Он не всегда ведет себя как идиот. «Говорит парень, когда я выпрямляюсь в кресле. Его глаза устремлены на дорогу, и мне так легче. Когда мы смотрим друг на друга, я забываю, что оба не свободны, что хуже, можем оказаться родственниками». «Мы все на взводе», — произношу я хрипло. «Теперь у меня слишком много рук, ног, пальцев, волос. Хочется одеть все это куда-то, чтобы не быть убьёрно на виду». Я почесываюсь, заправляя выбившиеся пряди за уши и неуклюже складываю руки в замок. Мне становится труднее дышать, и приходится вдыхать толчками, чтобы скрывать это. Сомневаюсь, что разделиться было хорошей идеей, задумчиво говорит парень. Я мысленно благодарю его за то, что он первым нарушает неловкое молчание. Да, но чешу лоб затем шею. «Так мы точно управимся быстрее». «Куда же деть руки?» Снова скрепляя их в замок на животе. «Тоже верно», — сматривается в густеющее серое небо Бьёрн. И мы снова молчим. «Новые могилы у дальнего края кладбища», — говорит он, когда мы останавливаемся у церкви. «Я заберу тебя на обратном пути». «Хорошо». Смотреть ему в глаза все еще трудно. Я открываю дверцу и готовлюсь соскользнуть с сидения вниз, наружу, но не успеваю. не Бьорн кладет свою ладонь на мою руку. Да? Я медленно поворачиваюсь, зная, что мое сердце кольнет от его взгляда. И вот это происходит. Две прозрачных голубых льдинки. Глаза Хельвина проникают в мое сердце, точно вирус, захватывают его и заставляют беспомощно сжаться. «Дождись меня, ладно?» — просит он. Его голос звучит вкрадчиво и низко, так что этому тембру хочется довериться. Не ходи одна через лес. Я опускаю взгляд и смотрю на его руку. Такую большую и сильную, она полностью скрывает под собой мою ладонь. Выглядит так правильно и так красиво. «Хорошо, дождусь». Отвечаю я. Бьорн не убирает руку. Похоже, для него эта ситуация не выглядит неловкой. Что-то неуловимо меняется между нами. Мы становимся еще ближе, опасно ближе, на той черте, откуда обратно дороги, уже не будет. Если я задержусь, зайди в церковь к моему дяде. Мне там очень не по себе, проносится в мыслях, но вслух я этого, разумеется, не произношу. Ладно. Медленно поднимаю глаза и смотрю на него из-под ресниц. Ужасно хочется облизнуть губы, но из последних сил пытаюсь скрыть свое волнение. «Я быстро», — говорит парень и добавляет. «Надеюсь». Ощущаю, как его пальцы на моей ладони сжимаются крепче. «Удачи!» — бросаю я, выдергиваю руку и выхожу из машины. В последний раз мы смотрим друг на друга уже через стекло. Мгновение — и автомобиль отъезжает. И только после этого у меня получается свободно вдохнуть. Деревья на территории кладбища волнуются. Поднялся ветер. И без того скупое солнце лениво спряталось за тучи, налившиеся грязным свинцом. В воздухе пряно пахнет влагой и травами. Я толкаю железную калитку и вхожу. Двигаюсь по аллее, затем между ровных рядов могил со скромными табличками, а далее по дорожке между шикарными старинными фамильными склепами. Вороний крик заставляет поежиться, напоминает, что я здесь не одна. Могила это врата на тот свет», — вспоминаются слова Сары, а тут этих врат просто тьма. Попробуй найди нужные. Поплутав среди древних памятных надгробий и плит, я все же приближаюсь к дальней ограде. Здесь много новых захоронений и даже есть стена с ячейками для погребальных урн. Я иду, читая надписи на табличках, прислушиваясь к звукам и шуму ветра, пока не натыкаюсь на целую вереницу свежих могил. А вот и Элла. Огромное количество свежих цветов на земле не оставляет сомнений. Это то, что мне нужно. «Привет», — бормочу я. Годы жизни на временной табличке надгробия заставляют поморщиться. Девушка умерла совсем недавно. И это ужасно несправедливо. У нее вся жизнь была впереди. «Прости, что приходится беспокоить», — говорю ей. Сажусь на корточки и вдруг понимаю, что не взяла с собой ничего, чем могла бы зачерпнуть земли, куда могла бы ее сложить. «У тебя не найдется пакетика?» — шучу я, оглядывая могилу. Деревья за оградой аплодируют моей черной шутке шелестом листвы. Что же делать? Вспоминаю, что сумку оставила в трейлере Сары. Снова звонит телефон. «Это Микки». Сбрасываю вызов и начинаю судорожно шарить по карманам. В одном из них, на счастье, обнаруживается небольшой пакетик от шоколадных дрожжей, которые я съела еще на прошлой неделе. Сколько вообще земли нужно? Такого количества хватит. Я расправляю пакетик и пытаюсь прикинуть. Не ведро же нести. В любом случае, у меня других вариантов нет. Опускаюсь на колени и начинаю зачерпывать ладонью землю и насыпать в этот пакетик. Интересно, должна ли я извиниться перед покойницей за вандализм? Это вообще считается осквернением. И какая земля лучше? У изголовья или с той стороны, где ее ноги? А где они вообще? Временную табличку ставят со стороны головы? Прости, Элла, — шепчу я. Могла бы наврать, что мы тебя больше не побеспокоим, но это не так. Если хочешь, я потом верну эту землю на место. Вернуть? Снова гляжу на табличку. А затем продолжаю собирать комочки влажной земли в пакетик от дрожи Вообще, ты могла бы и сама явиться к Бьёрну и показать ему своего убийцу, ткнуть пальцем, что может быть проще. Я стираю запястьем пот лба и вдруг осознаю, что, подобно Олли, несу от волнения всякую чушь. Этот Ренвент сведет с ума любого. Поднимаюсь с колена и аккуратно запечатываю пакетик. Придется придерживать его пальцами, чтобы он не открылся и земля не рассыпалась. Сжимая в кулаке левой руки добычу и недовольно рассматриваю пальцы правой. Под ногтями теперь черно, от комьев земли. Пытаюсь стряхнуть остатки песка и пыли, болтая рукой в воздухе. Бесполезно. «Знали погибшую?» Этот голос заставляет меня вздрогнуть. Я оборачиваюсь. «Простите, похоже, я напугал вас». Передо мной светловолосый мужчина — На нем черное одеяние с воротником, колорадкой. Пастор Хельвин. Он склоняет голову в знак приветствия. «Здравствуйте», — хрипло говорю я и сжимаю грязные пальцы в кулак. «Хорошо, что не нужно жать ему руку». «Мы все потрясены ее гибелью, но смерть оставляет после себя не только скорбь и мрак, но и надежду на жизнь вечную». Его светло-голубые глаза сужаются. «Вы учились с Эллой, верно?» Взгляд мужчины пронзителен настолько, что мне становится страшно. А вдруг он прочитает мои мысли. «Ах, вы об этом!» Я вижу, как он скользит глазами по моей школьной форме. «Да, мы учились вместе, но я не знала о Эллу близко, Мы, я недавно переехала сюда». Серьезно? Теперь он смотрит мне в лицо. Щурится, как от солнца, словно пытается понять, кого я ему напоминаю. Обычно я стараюсь узнать все о новеньких, «Дайте угадаю, вы...» Не! Я вся превращаюсь в зрение. «Это тот самый момент, который я ждала с детства. Найти того, кто мог бы быть моим отцом и посмотреть его реакцию. Нея Остлунд...» «Остлунд...» Я вижу, как меняется его лицо. Крылья носа напряженно дрожат, когда он втягивает в себя воздух. «Да мне говорили...» На его лбу появляется морщинка. «Вы... вы дочь Карин?» «Совершенно верно». Я испытываю его терпение полуулыбкой. «Я учусь с вашим племянником. Мы с ним ровесники. В смысле, мне скоро восемнадцать». От меня не укрывается, как вздымается его грудь на вдохе, и как глаза принимаются плясать по земле, пока он что-то подсчитывает в уме, решая его добить. «Вы знали мою маму?» Пастор слегка зажмуривается, а затем поднимает взгляд на меня. Карин, да, да, конечно, я знал, как она. Он прочищает горло. Как она поживает. Сказать ему, что она умерла, и посмотреть, как он пойдет пятнами, или рассказать про психушку. Все замечательно, отвечаю я, и вижу, что он облегченно выдыхает. Но если уж быть честной, не расслабляется до конца. Передает вам привет. Вот как. Пастор кажется растерянным. Этот рослый и крепкий мужчина своим видом нечаянно выдает потаенные слабости. Его определенно что-то связывало с моей матерью. Да, подтверждаю свои слова кивком. Сейчас она на лечении, но думаю, как выпишется, будет рада, если вы ее навестите. Он сглатывает, улыбка больше не держится, точно приклеенная на его лице. Хельвин не очень-то верит словам о том, что моя мать будет ему рада. Я заеду. Задумчиво говорит он. Заеду, да. Когда она вернется? Вы же живете в доме Вильмы? Да, в доме бабушки. Отвечаю я лишь на вторую часть вопроса. Делаю паузу, надеясь, что он решится спросить что-то еще. Например, есть ли у меня отец? Но пастор не торопится, и тут меня осеняет. Кстати, я запускаю грязную руку в карман, где лежит телефон, нащупываю то, что мне нужно, и выуживаю оттуда двумя пальцами. Она просила вам передать, протягивая ему маленькое картонное сердечко, которое утром сняла с дверцы шкафа. Это же ваше, да? Пастор берет Валентинку, посередине которой выведена и многократно обведена буква «А» и подносит ее к глазам. Его руки дрожат, а губы мертвенно бледнеют. Ваше, окончательно утверждаюсь я. По нему видно, узнал. Ошибки быть не может. Моя мамаша мутила с этим блондинчиком в те давние времена, когда он еще не был святошей и настоятелем церкви. А значит, вероятность того, что они занимались сексом и могли зачать меня стремиться к процентам, это к 100. Мы стоим друг напротив друга, ветер нетерпеливо треплет наши одежды, а тишина становится верным хранителем невысказанного, но столь очевидного. Как вы сказали едва слышно произносит пастор поднимая на меня взгляд не отвечаю я ныряю в бездну его светлых глаз так сильно похожих на глаза бьорна лины я сотни раз представляла как встречусь со своим отцом и как посмотрю ему в лицо Мне казалось что в этот момент меня затопят невообразимое тепло радость и счастье от того что давно потерянное теперь найдено и возвращено на место «Но все, о чем я могу думать сейчас, это орущее в подсознании...» «Пожалуйста, нет, умоляю, только не это! В моих жилах не может течь кровь Хельвинов! Это ужасно несправедливо!» «Когда, — вы сказали, — я могу увидеть Карин?» «Никогда», — выдыхаю я, вдруг теряя самообладание. «Она даже не узнает вас, если увидит». «Карин в психушке, она тронулась умом уже давно». Разворачиваюсь и ухожу, не давая ему сказать ни слова. Даже если он мой отец, я не хочу этого слышать. Он для меня чужой, он никто. Я не хочу, чтобы эти слова разбили мою жизнь опять. Я не хочу. И, прижав в груди пакетик с землей, я убегаю. Бегу, пока не выбегаю за ограду, оглядываюсь, вижу убежище в тени раскидистых дубов и несусь туда, а, оказавшись там, прячусь за широкий ствол одного из деревьев. Зажмуриваюсь и приказываю себе не рыдать. Не рыдать.